Глава 5. Выбирайтесь отсюда скорее. Гамильтон Фиш Армстронг, редактор Foreign Affairs, бывавший в Германии во времена Веймарской республики и писавший о её политике, приехал в Берлин в день рождения Гитлера, 20 апреля 1933 года, меньше чем через 2 недели после отъезда Макдональда. Утром на пути от вокзала к отелю «Адлан», где Армстронг собирался остановиться, он увидел группы шумных коричнево-рубашечников, готовящихся к празднику. К полудню на Парижской площади перед его отелем собралась толпа, но ее энтузиазму очень мешал дождь со снегом, несмотря на все попытки завести ее через громкоговоритель нацистскими лозунгами. Аrmstrong был знаком со многими чиновниками и профессорами веймарской эпохи, а также с некоторыми дипломатами и корреспондентами, работавшими в Берлине. Он обнаружил, что часть британских и американских корреспондентов опасались писать о зверствах нацистов, несмотря на обилие разговоров про это. Но они понимали, что чудовищную натуру новой политики можно показать просто цитируя слова самих нацистов. из американских дипломатов он считал самым знающим Джорджа Мессер Смита, и именно он выглядел самым расстроенным событиями, что происходили ежедневно. Он еле сдерживал себя, когда говорил о нацистах, разгрызал сигары и выбрасывал их с отвращением. Он перечислял, с какими сложностями ему приходится сталкиваться при попытках защитить американских граждан от агрессии, вспоминал Армстронг, Местер Смит выражал своё недовольство из-за бессилия правительственных чиновников сдержать нацистов. Милитаризм партийных активистов, продолжал он, ставил под большое сомнение сохранение мира в Европе. Связавшись со своими давними знакомыми среди немцев, Армстронг услышал довольно подозрительные вещи о новом гитлеровском режиме. Чиновники Министерства иностранных дел, вроде Ганса Дикхофа, который впоследствии стал послом Германии в Вашингтоне, Держались за свои кресла и помалкивали, отмечал он. Ему они говорили, что нацисты это калифа на час, и что они сами сейчас пытаются минимизировать вред, который тена несут германским интересам и внешней политике, пока к власти не придёт другое правительство. Они добавляли, что если Гитлер удержится у власти, то наверняка придёт к более умеренному курсу, столкнувшись с реальным положением дел в мире. Они были не глупыми людьми, но я на утрум чувствовал, что они ошибаются, писал позже Армстронг. Частично причиной пессимизма Армстронга было то, что он не смог нигде найти очень многих людей, с которыми консультировался в прежние визиты. Академические светила вроде эксперта по сельскому хозяйству Карла Бранта, экономиста Морица Бонна, основателя Германской высшей школы политической науки Эрнста Йека, Часть из них писала статьи «Foreign Affairs» или плотно сотрудничала с Советом по международным отношениям, курирующий журнал организаций. «Мне сказали, что они исчезли, что для них же лучше будет, если я не стану их искать», — вспоминал он. Многие представители интеллектуальной элиты в таких областях, как медицина, наука и литература, уже потеряли работу. Часть сбежала из страны, чтобы избежать преследований. Очень страшно было думать, что означает получившийся интеллектуальный вакуум для страны, которая не так давно оказалась обескровлена и побеждена в разрушительной войне, отмечал позже Армстронг. Как и Макдональд, он намеревался встретиться с человеком, ответственным за подобные драматические изменения, с новым лидером, вокруг которого крутились все разговоры о будущем страны. Первым делом он отправился поговорить с Ялмаром Шахтом. которого Гитлер в награду за поддержку вновь назначил на прежний пост президента Рейксбанка. Разговор вышел странный. Прибывшего в Рейксбанк Армстронга провели в большую пустую кухню. Там шахт позировал скульптуру, делавшему его бюст. Поскольку скульптор хотел смотреть на него с определённого угла, снизу, как будут смотреть на бюст зрители впоследствии, он посадил его на стул, поставленный на стол. Как вспоминал Армстронг, скульптор продолжал свою непростую работу, делая подобие весьма кривого и некрасивого лица. А Шахт объяснял Армстронгу, как нацисты собираются исправить ошибки капитализма, создав более стабильную и надёжную экономическую систему. Он также пообещал написать статью для Foreign Affairs, что он и сделал год спустя. Армстранга позабавили моралистские рассуждения о капитализме. со стороны человека, который обеспечил Гитлеру поддержку капиталистов, но показывать своего настроения он не собирался. Его целью было добиться помощи банкира в том, чтобы организовать интервью с Гитлером. Если для этого требовалось подыграть непомерному чсславию Шахта, то почему бы и нет. Тактика сработала. 27 апреля, через неделю после прибытия Армстранга в Берлин, В отель Адлан приехал Пуцци Ганфштегль, чтобы отвезти его на интервью. Армстронг с изумлением увидел на Пуцци новую нацистскую униформу, ту самую, в которой тот появился позже вечером на обеде у Лохнеров. Как вспоминал Армстронг, в этом странном костюме все не сочеталось. Китель, рубашка, штаны. Все было разных оттенков коричневого. Оливково-серый, желтовато-коричневый и довольно мерзкий зеленовато-коричневый. «Пуцци, никогда раньше не видел тебя в форме. Как ты эффектно выглядишь?» — воскликнул Армстронг. Ганфштегль принял комплимент абсолютно серьезно. «Отлично вышло, верно?» — ответил он. «Не говори никому, но это британский костюм. Разница сразу заметна». Когда гостя провели в кабинет Гитлера в рейх-канцелярии, где все еще стояли преподнесенные ко дню рождения цветы, немецкий лидер приветствовал его рукопожатием, и посадил за столик. В присутствии Ганштегле и ещё одного помощника, Гитлер быстро перешёл к монологу о том, как он стремится к миру. Внешне он не представлял собой ничего особенного, вспоминал Армстронг, отметив лишь крупный нос и морщинки вокруг глаз собеседника. Но если по морщинкам пытаться предполагать, что собеседник окажется любопытным, то можно сильно ошибиться. Хотя я прибыл в Запада, где его политика вызывала резкий антигонизм, писал Армстронг. Он не задал мне ни одного вопроса и ничем не показал, что его вообще интересует мнение остального мира о нём лично или о ситуации в его стране. Когда Гитлер говорил, он не смотрел на Армстронга, а глядел куда-то вверх и вдаль, словно общался прямо с Богом. Гитлеровская презентация мирных намерений Германии быстро превратилась в его стандартную речь против условий Версальского договора и невозможной и недопустимой границы с Польшей. Восточного соседа он изображал монстром, нависающим над Германией. "У Польши в зубах нож", сказал он и для пущего эффекта оскалил сжатые зубы сам. "Она смотрит на нас с угрозой. Германию вынудили разоружиться, и она окружена опасными соседями". настаивал Гитлер. В армиях Франции, Польши, Чехословакии и Бельгии приходится по 50 солдат на одного германского, и это означает, что если начнутся снова какие-то военные действия, то только по вине соседей. Как вспоминал Армстронг, выбившийся локон Гитлера угрожающе нависал у него над глазом, когда он жёстко повторял логичные и неопровержимые с его точки зрения аргументы. Говорить обратное Это всё равно что обвинять беззубого кролика в нападении на тигра. Гитлер не видел противоречия между нападками на Польшу, самую антибольшевистскую страну в регионе, воевавшую с Россией в 1920 году, и своим тезисом, что ключевые страны мира должны объединиться для защиты от большевистской угрозы. Сегодня мы вооружены копьями, луками со стрелами и мечами, продолжал он. Опасны ли мы для мира во всём мире? или же опасность представляют огромные армии Польши. Единственный шанс исправить положение, настаивал он, это вновь вооружить Германию. Больше ждать нельзя. Условием Сина Куанон для любого соглашения, в которое имеет смысл вступать Германии, это как минимум паритет в вооружениях. В редкие моменты, когда Гитлер делал паузу в монологе, Армстронг пытался задавать какие-то свои вопросы. но германский лидер не пытался даже вступить в диалог. Потом, когда Гитлер уже провожал его к двери, Армстронг колко пошутил, поблагодарив за то, что обращался в этот раз Гитлер лично к нему, а не к миллионам немцев, как обычно. Гитлер совершенно не заметил иронии и заявил, что очень доволен их содержательной беседой. На обратном пути в Адлан Ганфштегль в разговоре был уклончив, Я заметил, что Гитлер проявил необычную для беседы с иностранцем открытость. Видите, как он дружелюбен? спросил он риторически. Кроме того, добавил он, Гитлер проводил гостя до двери. Этого он обычно не делает. Однако Армстронг не чувствовал в этой новой Германии никакого дружелюбия. Всё было совсем не так, как в стране, которую он посетил в 1920-х. Вернувшись в Нью-Йорк, Он быстро написал небольшую книгу с названием Правление Гитлера. Первая фаза, которую и опубликовал в июле 1933 года. Начиналась она с драматичного и потрясающе точного описания чудовищного превращения, случившегося со страной. И исчезло множество людей. Теперь не найти практически никого из тех немцев, про которых мир в последние 14 лет Слышал, как про специалистов по управлению или бизнесу в республике. Исключения бывают, но волны продолжают смывать песок, и день за днём человек за человеком, последние свидетели прошлой эпохи, предыдущий народ исчезает в море нацистов. Республика стёрта из мира столь надёжно, что сами нацисты с трудом верят, что она вообще существовала. Всех, кто не принимал власти Гитлера и не проявлял полную лояльность ему и его движению, не просто устраняли. Все ведут себя так, словно этого человека никогда не было. Имя не упоминается даже с презрением. Если кто-то спрашивает про этого человека, даётся уклончивый ответ. Ах, да, этот. Он вообще жив ещё? Может быть, он за границей или в доме престарелых? Это касается не только евреев и коммунистов. которые бежали или попали за колючую проволоку концентрационных лагерей для их собственной безопасности. После этого он упомянул несколько бывших государственных чиновников уровня страны, округа или города, которые также оказались среди преследуемых, изгнанных или сломленных. Людей 14 лет руководивших Германией просто смели и выкинули, в том числе из памяти и из истории. в полном соответствии с программой доктора Геббельса, министра пропаганды. Армстронг точно передал стратегию нацистов, воскресивших тевтонский мистицизм и понятие немецкого сверхчеловека, но которым пришлось как-то объяснять, почему сверхчеловек был побеждён в предыдущей войне. Или он не сверхчеловек, или у него есть алиби, писал он. И эти алиби стали евреи, названные предателями на своей территории. Хотя Армстронг в своей книге дал очень наглядный портрет современной ему Германии, в конце книги он задаётся вопросом: не попытается ли Гитлер, дав немецкому духу шанс выплеснуть негодование, ненависть и зависть, продолжить более умеренный курс для страны, подобно своим предшественникам, пытавшимся справляться с бедами государства медленно и терпеливо? Первая фаза революции закончена, делает он вывод, Но мы не можем сделать вид, что реальные свидетельства позволяют перестать бороться или что у нас уже есть чёткие ответы на наши вопросы. Армстронг не хотел впадать в полный пессимизм, о чём впоследствии несколько сожалел в своих мемуарах, поскольку практически все его пессимистичные прогнозы впоследствии полностью оправдались. Однако главная мысль его небольшого труда была ясна: Есть очень серьёзные причины бояться гитлеровской Германии, и все преуменьшающие эту опасность заблуждаются. В начале 1933 года, вскоре после прихода Гитлера к власти, на мировой сцене появился ещё один лидер Франклин Делано Рузвельт. Он пришёл к власти в середине Великой депрессии, так что неудивительно, что он был полностью занят внутренними проблемами страны. Он произносил свою инаугурационную речь 4 марта 1933 года, в тот же день, когда нацисты получили большинство мест в Рейхстаге. В этой речи он сосредоточился на необходимости национального возрождения и лишь кратко упомянул мировую политику, в которой он отдавал США роль доброго соседа. Но Рузвельту надо было срочно решать, кого прислать на замену Сэкито. После Герберта Гувера в Германии, чьи полномочия истекали в конце марта, несмотря на отвлекающие внутренние расклады, Рузвельт понимал, что пост этот чрезвычайно важен и что поставить на него надо человека, способного сыграть там конструктивную роль. Сперва он предложил эту работу Джеймсу Мидлтону Коксу, который в 1920 году был кандидатом в президенты от Демократической партии и был давним коллегой Рузвельта в работе. Я в данный момент считаю Берлин особенно важным местом, писал он, прося принять этот пост. Кокс отказался, сославшись на необходимость сосредоточиться на собственном бизнесе, включая издательскую компанию. Также президент не добился успеха, когда обратился к бывшему военному секретарю Ньютону Бейкеру, бизнесмену Оуэну Янго и ещё паре выдающихся нью-йоркских политиков. Пытаясь найти нового посла для работы в Берлине, Рузвельт давал понять, что он намерен работать в сторону всемирного разоружения. 16 мая он обратился к мировым лидерам, призывая избавиться от всего наступательного вооружения и отказаться от участия в наступательных войнах. На следующий день Гитлер выступил в Рейхстаге с собственной речью о мире. Он назвал предложение американского президента лучом надежды для всех Кто хочет сотрудничать в деле сохранения мира, и сказал, что его страна готова отказаться от наступательных вооружений и распустить всю армейскую структуру, если соседи сделают то же самое. Война бесконечное безумие, добавлял он, призывая закончить со старой враждой и утверждая, что Германия готова жить в мире со всеми. Это речь лучшая из всего, что сделал Гитлер, насколько мне известно. писал после этого Лохнер своей дочери Бетти. Он руководил масштабным освещением данной темы в Associated Press, и 28 мая, когда писал это письмо, всё ещё сохранял оптимизм относительно происходящего. Он добавил, что нацисты бы сами пришли в ярость, если бы такую миротворческую речь произнёс любой прежний канцлер Веймарской республики. Вот что самое интересное в диктатурах: Как только речь идёт о внешней политике, они становятся мирными ягнятами. Им приходится прилагать столько усилий, чтобы удержать власть внутри страны, что они избегают любых конфликтов с другими государствами. Вполне очевидно, что Гитлер не хочет войны. Но лохнер не был совсем уж легковерным человеком. Другой вопрос реально ли избежать войны, когда военные традиции глубоко укоренились в народе? «Германия, если уж честно, выглядит как военный лагерь», писал он, имея в виду множество нацистов в униформе, иные вооруженные формирования и полицию. Гитлер пытается объяснить, что частные армии – это такие безобидные теннисные команды. Несмотря на то, что речь Гитлера получила скорее позитивный отклик, отношения с Германией не стали для Рузвельта меньшей проблемой, особенно с учетом того, Что он так и не нашёл никого подходящего на должность посла. Но он очень оживился, когда чуть позже 7 июня секретарь по коммерции Дэниэл Роупер предложил кандидатуру своего друга Уильяма Эдварда Додда. Тот был профессором истории в Чикагском университете, специализировавшимся на Старом Юге. Дод родился в Северной Каролине, учился в Политехническом институте в Вирджинии, а затем отправился работать над докторской диссертацией в Лейпцигском университете. Дот, которому было 63 года, был рьяным демократом в полном американском смысле этого слова, отмечал другой историк Чарльз Берд. Берд также добавлял, что Дот был баптистом и верил в разделение церкви и государства, свободу вероисповедания и свободу совести. Уже на следующий день Рузвельт позвонил Додду в его кабинет в Чикагском университете. "Я хочу узнать, не могли бы вы оказать правительству большую услугу", сказал он удивлённому профессору. "Я хочу, чтобы вы отправились в Германию в качестве нашего посла". Когда Дод отоправился от первоначального шока, он попросил времени, чтобы обдумать предложение. "2 часа вас устроит?" настаивал Рузвельт. Он добавил, что уверен, что немецкое правительство не будет возражать против его книги о Вудро Вильсоне или других сочинений. В той книге вы выступаете как либерал и учёный, а ваш опыт исследований в немецком университете основная причина моего желания видеть вас на этом посту. Это сложная работа, в которой может очень помочь ваш культурологический подход. Я хочу, чтобы американский либерал в Германии стал примером для всех. Дот быстро позвал жену и поговорил с университетским руководством, но он уже не сомневался, что ответят. Внезапно ему предложили поучаствовать в созидании истории, а не просто наблюдать за ней. Кроме того, как указала позже его дочь Марта, звонок президента разбудил в его душе почти сентиментальную ностальгию по Германии его юности, стране, что открыла ему великие культурные горизонты. Смягчил его сердце добротой и щедростью своего народа, простого и образованного. Дод критиковал суровые условия Версальского мира, когда об этом было ещё не принято говорить, и он восхищался попытками политиков Веймарской эпохи построить настоящую демократию. Хотя и Рузвельт и новый посол надеялись, что культурный, либеральный, демократический представитель Америки может улучшить отношения с Германией, Они также понимали, что чудес ждать не приходится. 16 июня во время ланча в Белом доме президент говорил о торговых и финансовых вопросах, а затем перешёл к теме евреев. "Немецкие власти отвратительно обращаются с евреями, и евреи в нашей стране крайне обеспокоены", сказал он. "Но это всё-таки задачи не нашего правительства. Мы можем что-то сделать только для американских граждан". которые могут оказаться жертвами. В начале июля Дот встретился с группой выдающихся нью-йоркских евреев, которые обратились к нему с просьбой сделать что-либо для их преследуемых собратьев в Германии. Объяснив, что официально он вмешиваться права не имеет, Дот пообещал оказать всё возможное влияние для борьбы с несправедливым ущемлением немецких евреев. Однако во время другого звонка в Нью-Йорк Дот услышал нечто совершенно противоположное. Филантроп Чарльз Крэйн, работавший на историческом факультете Чикагского университета, а также основавший Institute of Current World Affairs, стал говорить с ним о своей ненависти к большевикам и восхищении новым германским режимом, в том числе и его политикой в отношении евреев. Не мешайте Гитлеру делать то, что он хочет. советовал Крейн Додд. Неудивительно, что Дод был очень серьёзно настроен, когда взошёл на борт Вашингтон, корабля, который повёз его с женой и уже взрослыми детьми Биллой и Мартой в Гамбург. Он был в восторге от неожиданного поворота в своей жизни, но признавал, что Рузвельтовское описание работы как сложной настоящее преуменьшение. Ему предстояло иметь дело с нацистами. и профессиональными сотрудниками дипломатических служб, знаменитыми своим снобизмом. Ему надо было вспомнить подзабытый немецкий, которым он не пользовался со студенческих времён. Корабль уже готовился к отплытию, но тут группа нью-йоркских репортёров попросила Дотта с семьёй попозировать для фотографии прямо на палубе. Как с конфиуже написал новый посол в своём дневнике: "Мы с женой и сыном с неохотой согласились". Ещё не зная про принятый у Гитлеравцев салют, мы подняли на фотографии руки. В результате, на последней фотографии уезжающего посла тот словно вместе со всей семьёй отдавал нацистский салют. Во время путешествия Дод практиковался в немецком языке и настаивал, чтобы его дети Белли и Марта слушали, как он читает вслух, чтобы потихоньку начать понимать язык. Он также прочитал новую книгу Эдварда Моурера «Germany puts the clock back». Стоило ему 13 июля сесть на поезд в Берлин, как Дот немедленно начал обнаруживать ответы на вопросы, которые поднимались в книге у Моурера. Согласно немецкому изданию «Familion Blood», Дот прибыл в Германию выступить в защиту евреев. На самом же первом брифинге для прессы на следующий день он объяснял репортерам, что это не так. Среди собравшихся журналистов был и Моллер. Позже отдельно подошедший поздороваться с ним. Новый посол сказал знаменитому корреспонденту Chicago Daily News, что с интересом прочитал его книгу, но никак не прокомментировал запрещённость этой книги в Германии, а также тот факт, что он уже знал. Нацисты требуют, чтобы Моллер покинул свой пост президента Ассоциации иностранной прессы. В опубликованных несколько лет спустя мемуарах Лилиан Моуэрр описывала чувство солидарности, характерное для американских и британских корреспондентов, что собирались в первые месяцы правления Гитлера по вечерам в Берлине в дит-таверне, дешёвом итальянском ресторанчике возле Курфюрстенштрассе. "Нигде профессионалы не кооперируются так легко, как в среде иностранных корреспондентов", писала она в эти первые ужасные дни. Они вдохновенно взялись за общую задачу — рассказать миру о случившемся. Всякая конкуренция отошла на задний план. Они сидели на деревянных скамейках за длинными столами, под низеньким потолком и делились историями. Там было и про ночные звонки или визиты евреев, католиков, социалистов и остальных, приносивших вести об арестах, избиениях и пытках. В одном случае, как вспоминал Эдгар, Моурере говорили с недавно выпущенным евреем, который показал избитую в мясо спину. Но хотя большинство журналистов всё больше слышали о происходящих зверствах, не все реагировали на это одинаково. И уж точно не все реагировали так, как Моурере. Когда нацисты объявили бойкот еврейских магазинов, Лилиан взяла свой американский паспорт и протолкалась мимо этих бандитов к Kaufhaus des Westens. Магазин у промтоваров, которым владел еврей и в котором почти не было теперь посетителей, кроме нескольких других иностранцев. Эдгар нарочно зашел в то же время к доктору-еврею, чтобы снять с ноги гипс, последствия неудачного катания на лыжах. Врач во время визита был так напуган, что с трудом удалось его уговорить зайти в собственный кабинет. Нацисты не скрывали своего гнева на Моурера с момента публикации его книги. Высокопоставленный чиновник в Министерстве иностранных дел настойчиво предлагал ему уйти с поста президента Ассоциации иностранной прессы. «В ином случае, — предупреждал он, — правительство будет бойкотировать ее». Моурер обратился к министру иностранных дел Константину фон Нейроту, оставшемуся от еще до нацистского правительства и регулярно уверявшему иностранцев в добрых намерениях Германии, но не преуспел. Ему книга Моурера также не понравилась, как и его новым хозяевам. Моурер совместно с Никербокером удалось организовать встречу с Геббельсом, который также отнёсся к ним пренебрежительно. Ну и о чём, по-вашему, нам есть смысл говорить? Вот какими были первые слова министра пропаганды. Не представляя, как спасти от бойкота ассоциацию иностранной прессы, Моурер организовал общее собрание и предложил вариант. Он действительно уходит с поста. Но большинство членов ассоциации проголосовали против этого, равно как и против того, чтобы позволять социальному или персональному давлению препятствовать свободе критики и работе, основанной на подлинном материале. Месяц спустя присуждалась Пулицёрская премия за репортажи 1932 года, которую в результате получил именно Моур. за лучшие репортажи из-за рубежа Гебельс бойкота не отменил, но внезапно стал мягче с Моурером и даже предложил ему как журналисту некоторое содействие. Ему позволили вместе с другими корреспондентами посетить концентрационный лагерь в Зонненбурге, пытаясь показать, что политические заключённые содержатся в гуманных условиях. В те времена первые нацистские лагеря Ещё не были так известны своей чудовищностью, как потом. Просто ходило некоторое количество слухов о жестоком обращении. Понимая, что им сейчас устроят показуху, Моурер и Никербокер придумали план выяснить, как дела у одного из хорошо известных заключённых, Карла фон Осетского, редактора еженедельного пацифистского издания. Когда они спросили про него, Осетского им привели, но полностью окружённого охраной. Никербокеру разрешили задавать вопросы, и он спросил, дают ли заключённому книги. Конечно, ответил Осетский, что явно удовлетворило охрану. Никербокер спросил, что тому понравилось из прочитанного, и Осетский ответил: Разное, книги по истории, пожалуй. Моуэр встрял и поинтересовался, какой исторический период кажется ему наиболее интересным. Древний, средневековый, новый Что вы предпочитаете? Осетский примолк, быстро взглянул ему прямо в глаза и монотонным голосом ответил: Пришлите мне описание средневековья в Европе. Как позже вспоминал Мурар, оба американских журналиста прекрасно поняли намёк. Они молча смотрели, как заключённого уводят обратно в тёмные века Европы. Лохнер из Ассашеит от пресс также был среди тех журналистов, но пришел к несколько иным умозаключениям. Пообщавшись с заключенными, он сделал вывод, что некоторых из них действительно сильно избивали в какой-то момент, но в последнее время это жестокое обращение прекратилось. Так он писал в письме к своей дочери Бетти, в котором говорил и про миротворческую речь Гитлера. Его, однако, смущало, что с заключенным почти ничего не инкриминировалось, и что их дальнейшая судьба была неясна. «Если всей целью нашего посещения Зоненбурга было показать, что заключенным не причиняют физического вреда, то этой цели достигли», — заключил он. «Но если нацисты думали, что мы после этого будем хорошо думать о Зоненбурге, то они полностью ошиблись». Во время визита в лагерь сопровождающий нацистский офицер постарался продемонстрировать дружелюбие по отношению к приехавшим корреспондентам, и особенно выделил Моурера. «Знаете, Гер Моурер, мы в некий момент очень на вас рассердились», — сказал он, как бы намекая, что теперь это уже не актуально. «Мы даже подумывали выслать к вам штурмовиков, чтобы они вколотили в вас немного ума. Вот что бы вы делали?» «Если бы выжил, доковылял да бы до пишущей машинки и напечатал все, что об этом думаю», — ответил американец. Но нацист спросил, что именно он бы думал в таком случае, и Моулер пояснил, что это типичная нацистская победа. В смысле, 15 вооружённых над одного безоружного, сказал Моулер и тем завершил беседу. Сахарный период в отношениях журналистов и нацистов, как назвала это время жена Моулера, Лилиан, продлился недолго. По крайней мере, в отношении её мужа, который продолжал писать мрачные прогнозы относительно того, к чему идет Германия. Он был не просто опечален, он был в гневе, особенно на тех, кто не видел в происходящем явных признаков надвигающейся опасности, как видел он. Когда в Берлине к нему явились два известных американских редактора Освальд Гаррисон Виллард из «Нейшн» и Джордж Шустер из «The Common Will», Он попытался убедить их, что Гитлер всерьёз намерен воевать. Но они только не возлюбили его после этого. Если такие разумные американцы отказываются признавать факты, как можно надеяться на то, что Запад отреагирует вовремя и сумеет предотвратить худшее, писал он. Одним из источников Моурера был врач, сын берлинского главного раввина. Раз в пару недель американец звонил ему, жаловался на боль в горле и записывался на приём. Когда врач начинал осмотр пациента, он под любым предлогом отсылал своего ассистента из комнаты, и стоило тому выйти, клал в нагрудный карман Моурера листок бумаги со списком последних нападений и арестов. Во время одного такого визита врач сказал ему: "За нами следят. Прошли до моего дома. Я больше не могу принимать вас". Но они продолжали видеться. Моуэрр предложил новую схему, по которой каждую среду в 11:45 они случайно оказывались в соседних кабинках общественного туалета под Поддамской площадью. Они никогда там не заговаривали друг с другом и выходили из разных выходов, чтобы следящие за ними не могли ничего заподозрить. Но врач бросал при этом на пол записки, а Моуэрр их поднимал. Он всё ещё собирал информацию о преследуемых. Когда евреи спрашивали у него совета, что же делать, он отвечал без тени сомнения: "Выбирайтесь отсюда скорее". Он даже давал прислушавшимся карту границ между Германией и Чехословакией. Несмотря на растущее напряжение, Моллер не утратил полностью чувства юмора. В ассоциации иностранной прессы была традиция: каждый июль устраивать обед для германского министра иностранных дел, где тот говорил о своей политике. Поскольку в июне 1933 года нацисты всё ещё гневались на Мюрера и бойкотировали эту организацию, члены ассоциации вместо этого устроили обед для дипломатов. К удивлению журналистов, кроме иностранных послов, прибыли двое из приглашённых немецких официальных лиц: президент Рейксбанка шахт и Генрих сам, мэр Берлина. знаменитый своим выдающимся ростом, 6 футов 6 дюймов. Когда Мурр встал, чтобы всех поприветствовать, он сделал вид, что не справляется с немецким языком. В этой стране, где мы так счастливо находимся, в смысле были счастливы, что некоторым из нас пришлось искать передышки, то есть отпуска за границей. Начал он говорить, поправляя себя так поспешно, что послы начали громко смеяться. Разгневанный шахт потребовал, чтобы ему позволили ответить. Он заявил, что иностранная пресса обязана излагать факты, а не мнения, намекая, что именно из-за последних в остальном мире так косятся на Германию. Мурр поблагодарил его в том же ироничном юмористическом ключе, в котором и начал, сказав, что он рад, что шахт так ценит американскую журналистику. справедливо прославившуюся именно отражением фактов. Вновь дипломаты хихикали, а шахт дымился от ярости. Нацистам было явно не смешно, и Мёллер чувствовал, что они всё более недовольны. В июле полковник Фрэнк Нокс, издатель Чикаго Daily News, прибыл в Берлин всё ещё сомневаясь в правдивости некоторых историй, которые присылал отсюда его корреспондент Но к своему отъезду он уверился в двух вещах: в том, что Моулер был прав относительно происходящего кошмара, и в том, что пора звать своего корреспондента. Он сообщил Моулеру, что хочет перевести его в Токио, поскольку убеждён, что нацисты могут причинить ему физический вред. Моулер не хотел уезжать, но согласился, что если он не уедет сам, то его всё равно вышлют. Он также был очень прямо в разговоре. И на этот раз не скрывал ненависти к новым властям Германии. Когда у него был шанс на разных встречах поговорить с Доддом, Моулер начал развивать тему жестокости нового режима, но столкнулся с тем, что новый посол крайне осторожен и считает собеседника слишком эмоционально относящимся к теме. После одного такого обеда у Додда посол отметил в своём дневнике: "Я к концу чувствовал, что Моулер не менее воинственен, чем нацисты". Но я мог понять его точку зрения. Нежелание Додда принимать точку зрения Моурера на происходящее в Германии привело к тому, что корреспондент расценил назначение нового посла как удар по свободе. Это была резкая формулировка, но Моурера можно понять, если сравнить поведение Додда со всё большей дерзостью более опытного Джорджа Мессерсмита. Генеральный консул яростно протестовал против нарушения прав любых американцев, включая журналистов, и в результате сформировал с ними очень прочные связи. В доме Мурра телефонный номер мессер Смита был записан в трёх местах. Именно ему надо было в первую очередь звонить, если что-то случится с Эдгаром. На этом этапе даже иностранцев делят на агенцев и козлищ. А этот американец не просто грудью встаёт за граждан страны, которую представляет, что уже редкость, но он открыто защищает всё самое важное, что есть в американской традиции, писала Лелиан Моуэр. Прежние сомнения местер Смита относительно того, насколько нацистский террор отражает планы Гитлера, к этому времени рассеялись. Однажды, поздним августовским вечером, Эдгару позвонила перепуганная жена Пауля Голдмана, берлинского корреспондента венского издания «Найя Фрайя Прессе». «Мистер Моурер, они только что арестовали моего мужа», сообщила она. Гольдману, прусскому еврею и одному из основателей Ассоциации иностранной прессы, было 68 лет, и он был нездоров. Его взяли в отместку за арест и депортацию германского пресса Таше в Вене, и жена его не без оснований испугалась, что в нацистской тюрьме он долго не протянет. Взявший трубку Эдгар не скрывал своих чувств. Вот сволочи, не могли завестись к кому-нибудь в своей категории. Лилиан вспоминала, что никогда не видела его раньше в такой ярости. Успокоившись, Эдгар и Никербокер изобрили способ помочь Гольдману. Никербокер передал Гебельсу что Моурер уйдет с поста президента Ассоциации иностранной прессы, если Гольдмана отпустят. Никто, разумеется, не добавил, что Эдгар все равно скоро уезжает в Токио. Узнав об этом, часть других американских корреспондентов сообщила гестапо, что они сами готовы посидеть каждый по дню в тюрьме, лишь бы Гольдмана отпустили. Нацисты радостно ухватились за предложение Моурера и быстро отпустили задержанного. Был лишь один подвох. Они конфисковали немецкий паспорт жены Гольдмана, чтобы тот не пытался выехать из страны или сделать что-то недружественное. Но она была австрийкой по происхождению, поэтому немедленно подала на развод, чтобы вернуть себе австрийское гражданство и вместе с ним паспорт. Лелиан Моуэр спросил у этой решительной пожилой дамы, не тяжело ли ей идти на такие перемены после многих лет брака. Нет, дорогая, ответила та, и лишь слёзы на глазах её выдавали: мне действительно придётся развестись с ним, но это лишь вопрос целесообразности. Я продолжу жить со своим мужем в грехе. Когда часть американских и британских коллег Моурера впоследствии рассказала, что Моурер перехитрил власти, поскольку всё равно собирался в Токио, Нацистская пресса тут же написала, что ей удалось избавиться от давнего заклятого врага, убрав его с поста руководителя ассоциации иностранной прессы. В кабинет и квартиру Мёрера явились штурмовики. Они ходили теперь за ним по городу и часто отслеживали общавшихся с ним. Мессер Смидт так за него боялся, что заставлял его всегда давать телефонный номер, по которому его всегда можно было найти. если он куда-то уходил на вечер. Лиллиан жила в постоянном страхе за мужа. Присутствие коричнево-рубашечников было ужасной угрозой, вспоминала она, поскольку в то время им можно было делать буквально что угодно. Развязка наступила быстро. Первоначально Моуреры хотели переехать в Токио в октябре, но в августе нацисты продолжали давить на них всё сильнее. Посол Германии в Вашингтоне Ганс Дикхоф, которого Моурер когда-то считал другом, проинформировал Государственный департамент и полковника Нокса, что из-за справедливого народного гнева его правительство более не может обеспечить корреспонденту физическую безопасность. Нацисты особенно хотели ускорить его отъезд, чтобы убрать из страны до 2 сентября, когда в Нюрнберге должно было состояться ежегодное празднование, и Моурер надеялся успеть о нем написать. Нокс забеспокоился, что его репортёр находится в большой опасности, и отправил Моуреру телеграмму, требуя немедленно уезжать. Идгар поначалу упирался, стараясь дотянуть хотя бы до мероприятия в Нюрнберге, чтобы показать, что он не боится. Но посол Дот заставил его уехать раньше. Если бы вам не надо было уезжать в любом случае, то можно было бы ещё что-то обсуждать, сказал он. Но речь лишь о том, чтобы ускорить ваш отъезд на 6 дней. Не могли бы вы это сделать во избежание осложнений? Хотя Моулеру не нравилось, что новый посол не готов прямо противостоять новому режиму, в данном случае с Дотдом согласились даже мессер Смит и Никербокер. Они сочли, что их друг уже слишком сильно рискует и что пора ему выбираться из страны. Моулер наконец согласился уехать 1 сентября. а Лиллиан с дочерью остались чуть дольше – паковать вещи. Перед отъездом Эдгара его британские и американские коллеги подарили ему серебряный кубок с надписью «Рыцарю, защищавшему свободу прессы». Он уже садился на поезд в Париж на вокзале «Зоологический сад», когда к нему прямо со званого обеда примчался Мессер Смит обнять на прощание. Но на станции были и более официальные лица, которые пришли удостовериться, что надоевший им корреспондент действительно уехал. Незадолго до отъезда Моурера один молодой немецкий офицер спросил его с иронией. «Когда к нам назад приедете, Гер Моурер? Когда смогу прийти вместе с парой миллионов соотечественников?» До офицера даже не сразу дошел смысл фразы. Моурер ждал того дня, когда американские солдаты войдут в побежденную Германию. «Абернайн». Это невозможно, запротестовал он. Мюллер ни за что не уехал бы из Германии, не оставив за собой последнее слово. Для фюрера вполне возможно, сказал он. Фюрер может устроить что угодно, даже это.